Глава 43. Я никогда не испытывал ни сомнений, ни сожалений в промежутке между мыслью и действием, когда решение убить еще обратимо. В миг между действием и результатом я был способен только на страх и бурный восторг от столь рискованного свершения. Впрочем, было еще кое-что. Я испытывал ужасную гордость от своей хитрости, от своей дерзости. Стоя за кухонным комплексом, я выпрямился во весь рост. Отдача оказалась не такой сильной, как я ожидал. Винтовка все-таки была переключена на огонь очередями, но очередь, судя по всему, состояла всего из трех выстрелов, и того яростного потока пуль, что я воображал, не получилось. Тем не менее, мужчина слева упал сразу же, и я направил винтовку на второго сектанта. У него оказалась хорошая реакция. Разворачиваясь ко мне, он успел дать две очереди, хотя и без шансов попасть в цель. Он надеялся заставить меня пригнуться и таким образом выгадать решающую секунду. Я не пригнулся, а тоже отплатил двумя очередями, прошив левый бок противника. Его руки ослабли, так что третья и последняя очередь прошла низом, пробила керамическую плитку на передней части уличной кухни и фанеру или плотный картон под ней и растеряла свою энергию во внутренностях холодильника под столешницей. Я выпустил последнюю очередь, и приключение ту сектанта на ранчо голубое небо завершилось. Звук от падения тела оказался громче, чем сами выстрелы. Если я правильно догадался насчет того, что при нажатии на спусковой крючок вылетало по три пули, то я потратил двенадцать. Наверное, половину из них остановили два сектанта. Остальные расщепили деревянную обшивку задней стены дома, разбили стекла и повредили освещенную кухню, которая виднелась сквозь оконные проемы. Все это произошло спустя мгновение после того, как два других сектанта выбили входную дверь. Им должно быть понятно, с их планом что-то ужасно не так. Они либо отступятся, либо будут придерживаться намеченных действий, и в последнем случае их уже не застать врасплох, как первых двух. Разве что я буду двигаться быстро. И мне немножко повезет. Эти люди не были морскими котиками или армейскими рейнджерами, их не тренировали лучшие профессиональные военные в мире, они не закалялись в настоящей войне, где противник дает отпор. Они не обладали честью котиков и рейнджеров, не имели идеалов, которые заставляют встречать опасность, расправив плечи. Они были фанатиками, ими управляли эмоции, а не разум. Они стремились разрушать, а не охранять доброе, и считали себя опасными, а значит могущественными и превосходящими остальных. Однако быть опасным и быть могущественным не одно и то же, и уж тем более это не дает оснований претендовать на превосходство. Как все варвары, они испытывали панику и растерянность, когда те разрушения, что они собирались учинить, Оборачивались против них. Их мог одолеть даже повар блюд быстрого приготовления в зеленовато-голубом пиджаке, не способный, несмотря на кучу подсказок, понять истинную и скрытую природу мира. Падая, второй сектант, ударился головой о край стола, заработав последнюю серьезную рану. К тому времени, как он поцеловал плитку, я уже бежал обратно. На этот раз я не полагался на прикрытие кустов и держался ближе к дому. Большинство а то и все лампы первого этажа были включены. Проходя мимо окон, я внимательно осматривал комнаты. Последний обнаружил то, что искал. Выбившая дверь парочка покинул прихожую, но не продвинулся дальше гостиной, где их вынудила остановиться стрельба за домом. Один из них двинулся в сторону арки, ведущей в коридор. Я выпустил 18 оставшихся пуля, потом прижался спиной к стене слева от окна. Выловив из кармана пиджака запасной магазин, вставил его в винтовку. Подняв голову, я увидел фары на дороге между рядами дубов, однако автомобиль сектантов не приближался. Подмоги не ожидалось. Водитель на предельной скорости сдавал назад к окружному шоссе. Должно стрельба заставил ее пересмотреть отношение к долгу. Я просунул голову в разбитое окно и увидел в гостиной мертвого мужчину. Наверное, он снял лыжную маску и очки ночного видения перед тем, как вломиться в дом. Бритая голова, лицо повернуто ко мне, рот открыт, глаза открыты. На лице не отпечаталось ни боли, ни страха. Он казался задачным. Четвертого члена секты и след простыл. Мне не хотелось заходить в дом. Но выбора не было.